Глава 13. Голубая гостиная Уиппл-Хилл. 8 часов вечера. Светские рауты были для Хью тяжелым испытанием. Он не знал, что хуже — прийти рано и изнурять себя необходимостью вставать каждый раз, когда в помещение входила дама, или опоздать и, переступив порог зала, оказаться в центре всеобщего внимания из-за своей хромоты. Но этим вечером решение за него приняла изувеченная нога. Он не лгал, когда говорил Саре, что, скорее всего, после передвижения без трости, боли усилятся, и, тем не менее, был доволен, что она приняла его предложение. Он чувствовал, что они стали ближе друг к другу, и больше не испытывал горечи, когда думал, что никогда не сможет подхватить ее на руки. Печально, но мужчине суждено добиваться побед лишь на том поприще, что ему под силу. К тому времени, как он вошел в просторную голубую гостиную, там уже было многолюдно. Не меньше 70 человек, если он правильно оценил толпу. Больше половины гостей разместились в близлежащих гостиницах. Днем они веселились в усадебном доме, а вечером разъезжались по деревням. Хью вошел прихрамывая, и не стал делать вид, что ищет не Сару, а кого-то другого. Они провели большую часть дня в тишине библиотеки, читали и болтали о том о сем. Сара попросила его продемонстрировать свои блестящие, как она выразилась, математические способности, и он согласился. Хью терпеть не мог развлекать публику, но она смотрела и слушала с таким восторгом и изумлением, что он не испытывал неловкости. В результате столь длительного общения он понял, что недооценил ее. Да, Сара чрезмерно мелодраматична и склонна к высокопарным выражениям но вовсе не поверхностная дебютантка, какой он считал ее сначала. Прежняя антипатия к нему не была беспочвенной. Хью заставил ее страдать, пусть и непреднамеренно. Если бы не его дуэль с Дэниелом, Сара не пропустила бы свой первый сезон в Лондоне. Он, конечно, не мог согласиться с тем, что разрушил ее жизнь. Утверждать это было бы большим преувеличением. Но теперь, когда Хью лучше узнал ее. Ему не казалось невероятным, что леди Сара Плейнсворт могла бы подцепить одного из четырнадцати ставших уже легендарными завидных женихов. Впрочем, он не жалел об этом. Внимание Хью привлек знакомый смех, который помог ему найти его обладательницу в просторной гостиной, хоть там и было многолюдно. Она сидела на стуле посреди комнаты, положив ногу на маленький пуфик. С ней была одна из ее кузин, Айрис. У них с Сарой, на его взгляд, были странные отношения. Они как будто соперничали друг с другом. Хью не стал бы утверждать, что хорошо понимает женщин, но не сомневался, что Сара и Айрис были способны вести полноценные диалоги без слов, лишь с помощью прищуренных глаз и наклонов головы. Сейчас они беззаботно болтали и, судя по всему, пребывали в приподнятом настроении. Хью подошел к кузинам и, учтиво поклонившись, проговорил. «Леди Сара», «Мисс Майт Смит». Дамы улыбнулись и поприветствовали его. «Не хотите ли присоединиться к нам?» — спросила Сара. Он сел на стул слева от нее, воспользовавшись возможностью вытянуть ногу. Хью обычно старался не привлекать к себе внимания, выбирая удобную позу. Но Сара с некоторых пор не стеснялся, потому что знал, что она его поймет. «Как там ваша лодыжка?» «Прекрасно» ответила Сара, но тут же поморщилась. «Впрочем, это неправда. С ней все ужасно». Айрис усмехнулась, а старшая сестра продолжила. «Ничего не поделаешь. Скорее всего, я перенапрягла ее сегодня утром». «А я думала, ты провела утро в библиотеке», — сказала Айрис. «Так оно и было. Лорд Хью любезно одолжил мне трость, и я преодолела весь путь до библиотеки самостоятельно». Сара нахмурилась, бросив взгляд на свою ногу. Хотя после этого и дала Ладышке полный покой, она почему-то сильно разболелась. «Для полного восстановления после таких травм требуется время», — сказал Хью. «Возможно, у вас там не только растяжение». Сара поморщилась. В Ладышке что-то хрустнуло, когда я подвернула ступню. Мне показалось, что там как будто что-то порвалось. «Просто ужас!» — воскликнула Айрис. «Почему ты ничего не сказала нам об этом?» Сара пожала плечами. «Боюсь, вы сильно повредили сустав», — заметил Хью. «Конечно, ничего необратимого не произошло, но, похоже, у вас более серьезная травма, чем показалось сначала». Сара театрально вздохнула. «Видимо, мне придется научиться принимать гостей в своем будуаре, как это делала французская королева». Айрис посмотрела на Хью. Предупреждаю, она говорит серьезно. Он в этом не сомневался. Или... Продолжила Сара, и в ее глазах появился задорный блеск. Придется смастерить для меня носилки. Хью усмехнулся, слушая ее фантазии. Всего неделю назад у него от этого заныли бы зубы. Но теперь, когда он узнал Сару лучше, его забавляло ее богатое воображение. Она умела успокаивать. А это настоящий талант. «Хочешь, мы накормим тебя виноградом из золотой чаши?» — решила подыграть ей Айрис. «Разумеется», — кивнула Сара, с трудом сохраняя надменное выражение лица. Не прошло и двух секунд, как лицо ее расплылось в улыбке, и все трое рассмеялись, не заметив Дейзи, которая только что подошла к ним. Довольно официальным тоном она обратилась к Саре. «Можно тебя на пару слов?» Хью встал, как того требовал этикет. У него еще не было случая лично пообщаться с этой представительницей семейства Смайт-Смит. Дейзи выглядела моложе своих лет и походила на девочку-подростка, которая все еще посещает классную комнату, но уже имеет право сесть с гостями за стол на семейном празднике. «Добрый вечер, Дейзи», — поздоровалась Сара. «Тебя уже представили лорду Хью Прентису?» «Лорд Хью, познакомьтесь. Это мисс Дейзи Смайт-Смит, родная сестра Айрис». Хью был наслышан об этой семье — букет смайт-смитов. Так кто-то однажды назвал сестер в его присутствии. Он не мог вспомнить имена всех кузин Сары, но знал, что среди них были Дейзи, Айрис и еще вроде бы Роуз и Мэри Голд, и надеялся, что никого из других не назвали в честь кактуса или фикуса. Дейзи быстро сделала дежурный реверанс. Лорд Хью явно не заинтересовал ее, и, повернув свою кудрявую белокурую головку в сторону Сары, Она объявила. «Поскольку ты сегодня не в состоянии танцевать, мама решила, что мы сыграем гостям». Сара побледнела, а Хью вдруг вспомнил их первый вечер в Фенсморе, когда она начала было что-то рассказывать о музыкальных вечерах в семье с Майт Смит, но ее прервали, и он так ничего и не узнал. «Айрис не сможет к нам присоединиться», продолжила Дейзи, не обращая внимания на реакцию Сары. «У нас нет виолончели, и взять ее негде». «Леди Эдит не была приглашена на свадьбу, хотя ее присутствие не решило бы проблему. Она ведь так и не дала нам свою виолончель в Фенсморе». Сара бросила отчаянный взгляд на Айрис, и та с сочувствием посмотрела на нее. «Но фортепиано настроено здесь идеально», — заметила Дейзи. «Что касается моей скрипки, то она всегда со мной, так что мы сыграем дуэтом». Айрис и Сара опять переглянулись и Хью понял, что между ними идет один из тех безмолвных диалогов, которые недоступны посторонним. «Вопрос только в том», — не унималась Дейзи, — «что мы будем играть?» «Я предлагаю исполнить квартет номер один Моцарта, поскольку у нас нет времени репетировать что-то новое». Она повернулась к Хью. «Мы уже играли это произведение в начале года». «Но...» — попыталась возразить Сара, однако Дейзи не терпела возражений. «Надеюсь, ты помнишь свою партию?» «Нет, не помню, мне...» «Я понимаю», — не дала ей договорить Дейзи. «Нас только двое, но это ничего не меняет». «Ты уверена?» — заметила Айрис, скривившись, как от зубной боли. Дейзи бросила на сестру мимолетный взгляд, в котором, тем не менее, ясно читались нисходительность и раздражение, и заявила. «Мы сыграем без виолончели и второй скрипки. Вот и все." «Но это ты играешь партию второй скрипки», — напомнила Сара. «В данном случае нет, потому что у нас будет всего одна скрипачка», — возразила Дейзи. «Какой абсурд!» — вставила Айрис. Дейзи раздраженно выдохнула. «Даже если сыграю партию второй скрипки, как прошлой весной, я все равно буду единственной скрипачкой, то есть первой скрипкой в ансамбле». Даже Хью знал, что это вздор. Не может быть второй скрипки без первой. Попыталась объяснить Дейзи. Это математически невозможно. «При чем здесь математика?» — подумал Хью. «Я сегодня не могу играть», — решительно заявила Сара, качая головой. Дейзи поджала губы. «Но леди Плейнсворд сказала, что ты будешь выступать». «Мама...» «Леди Сара хочет сказать», — вкратчиво произнес Хью что уже пообещала провести вечер со мной. Похоже, он почувствовал вкус к рыцарским поступкам и не только в отношении юных леди, которым не исполнилось еще одиннадцати, и которые обожают единорогов. Дейзи посмотрела на лорда Хью так, словно он говорил на чужом языке. «Я не поняла вас». Судя по выражению лица Сары, она тоже ничего не поняла. Хью объяснил с любезной улыбкой. Я тоже не в состоянии танцевать. Леди Сара предложила составить мне компанию и провести этот вечер вместе. Но... Лорд Уинстед наверняка позаботился о том, чтобы сегодня в доме звучала музыка, — добавил Хью. Да, но... А я так редко провожу подобные вечера не в одиночестве, а в приятной компании с леди. Но как же... Боже милостивый, какая настойчивая девушка! Простите, но я не могу позволить леди Саре нарушить данное мне обещание, твердо заявил Хью. О, конечно, нет, воскликнула Сара, наконец-то поняв, в чем заключается ее роль. Это же обещание. Дейзи буквально приросла к полу, а когда до нее наконец начало доходить, что выступление может сорваться, на ее лице появилась недовольная гримаса. Айрис, я не буду играть на фортепиано. Чуть не заплакала та. «Как ты догадалась, о чем я собиралась тебя попросить?» — нахмурилась Дейзи. «Я тебя знаю с пелёнок. Неужели, думаешь, мне трудно догадаться, что ты сейчас скажешь?» «Нам всем нужно больше заниматься музыкой», — захныкала Дейзи. «Беда в том, что мы перестали брать уроки игры на фортепиано, когда взялись за струнные инструменты». Арис пытается сказать», — объяснила Сара, обращаясь к Дейзи что куда хуже играть на фортепиано, чем ты на скрипке». Айрис задохнулась от возмущения, но быстро взяла себя в руки, решив не накалять обстановку. «Это правда, Дейзи. Если бы я села за фортепиано, то поставила бы нас обеих в неловкое положение». «Ну хорошо», — наконец сдалась Дейзи. «В таком случае я одна что-нибудь исполню». «Нет», — в один голос воскликнули Сара и Айрис. В их сторону повернулось множество гостей, так что Саре пришлось изобразить смущение и пробормотать извинения. «Почему нет?» — удивилась Дейзи. «Я с удовольствием сыграю. Недостатков скрипичных соло нет, так что выберу что-нибудь для выступления». «Очень трудно танцевать под аккомпанемент одной скрипки», — быстро нашла, что сказать Айрис. Хью понятия не имел, так ли это, но, конечно же, не собирался подвергать ее слова сомнению. «Наверное, ты права», — с расстроенным видом кивнула Дейзи. «Очень жаль, что из моей затеи ничего не вышло. В конце концов, свадьба — это семейный праздник, и было бы хорошо, если бы музыкальное сопровождение исходило от членов семьи». Хью понял, что Дейзи двигали бескорыстные мотивы, а, взглянув на Сару и Айрис, увидел, что они смущены. «У тебя еще будет возможность сыграть гостям», — попыталась утешить кузину Сара, хотя и не стала вдаваться в подробности. «Может быть, завтра?» Вздохнув, с надеждой вымолвила Дейзи. Сара и Айрис затаили дыхание, и тут прозвенел колокольчик, взывавший всех к ужину. Дейзи ушла. Увидев, что Хью поднялся, Сара сказала, «Ступайте на ужин вместе с Айрис. Дэниел обещал помочь мне добраться до столовой». «Не очень-то приятно, когда тебя носят на руках лакеи». Хью заявил, что они подождут Дэнила, и тот, как всегда пунктуальный, тут же появился перед ними. Хью ничего не оставалось, кроме как предложить Айрис руку и отправиться вместе на ужин. Дэниел же подхватил Сару на руки и понес в столовую. «Если бы они не были двоюродным братом и сестрой», — пробормотала Айрис, «это выглядело бы очень романтично». Хью так посмотрел на нее, что она затараторила. «Я сказала, если бы они не были двоюродными братом и сестрой. В любом случае, Дэниел так отчаянно влюблен в мисс Уинтер, что не заметил бы целый гарем обнажённых прелестниц». «О, нет, заметил бы», — возразил Хью, решив, что Айрис пытается его спровоцировать. «Просто они бы его не заинтересовали». Когда Хью вошел в столовую под руку с Айрис, Молодой леди, до которой ему не было никакого дела. Ему пришло в голову, что он тоже не заинтересовался бы обнажёнными прелестницами. Тем же вечером после ужина. «Вы понимаете, — сказала Сара, обращаясь к Хью, — что теперь вам придется провести со мной весь вечер». Они сидели на лужайке под факелами, которые, как ни странно, давали тепло, и можно было довольно комфортно проводить время на улице, особенно если захватить с собой шаль или плед. Хью и Сара оказались не единственными, кто решил воспользоваться погожим вечером, чтобы подышать свежим воздухом. На траве неподалёку от входа в бальный зал стояли садовые кресла и шезлонги, и многие были заняты. Гости здесь отдыхали, а затем возвращались в зал, и только они оставались на лужайке. — Если вы уйдете, предупредила Сара, — Дейзи не оставит меня в покое и потащит к вортепиану а вы, как я понимаю, этого страшно не хотите. Но почему? Я позабочусь, чтобы вам прислали приглашение на наш следующий музыкальный вечер», пообещала Сара, с усмешкой взглянув на него. «С нетерпением буду ждать». «Ну и зря». «Вся эта история кажется мне чрезвычайно любопытной», сказал Хью, откидываясь на спинку кресла. Большинство молодых леди, насколько я знаю, обожают музицировать на публике, чтобы продемонстрировать свои способности. «В том-то и дело, что у нас нет никаких способностей», призналась Сара, делая ударение на слове «нет». «Этого не может быть», — не поверил ей Хью. «Иначе вы не устраивали бы ежегодные музыкальные вечера». «Вы ищете логику там, где ее просто не может быть», — Сара поморщилась. Впрочем как и вкуса. Сара не желала вдаваться в подробности. Лорд Прентис сам все поймет, если когда-нибудь, не дай бог, окажется на одном из их семейных вечеров в Лондоне. Хью усмехнулся, и Сара, запрокинув голову, стала любоваться небом, чтобы не думать о неприятном. «Как много сегодня звезд! «Вы увлекаетесь астрономией?» «Не то чтобы», — призналась Сара. «Просто нравится смотреть ночью на звезды. Вон там Андромеда, указал Хью на скопление звезд, которое, по мнению Сары, чем-то напоминало косо стоявшие вилы. А это что? спросила она, указывая на созвездие, похожее на букву W. Кассиопея. Сара сдвинула пальчик влево. А это? Не знаю. Вы когда-нибудь их считали? Звезды? Ну у вас же привычка все считать. Звезд бесконечно много, их невозможно сосчитать. Спорим, что вы смогли бы. С озорным блеском в глазах спросила Сара, вдруг почувствовав себя дерзкой и очаровательной, что еще больше ее раззадоривало. Нет ничего проще. Итак, давайте считать: бесконечность минус один, бесконечность, бесконечность плюс один. Хью понимал, что она несет полную чушь и знает об этом, но все же попытался ее вразумить. Так ничего не получится. Почему? Потому что это неправильно. Бесконечность плюс один это все равно бесконечность. Но в этом нет никакого смысла, вздохнула Сара с довольным видом, плотнее кутаясь в плед. Она любила танцевать, но по правде говоря, не понимала, почему гости часами оставались в душном бальном зале, хотя могли бы выйти на лужайку, чтобы полюбоваться звездным небом. А вот и вы. «Какой восхитительный сюрприз!» Сара и Хью переглянулись, увидев направлявшегося к ним Дэниела Смис Уинтер. Сара еще не свыклась с новым статусом Энн, которая совсем недавно была гувернанткой сестер Смайт Смит, а теперь станет графиней Уинстед. Сара не считала себя снобом, во всяком случае полагала, что судит о людях прежде всего по их личным качествам, а не по положению в обществе. Ей нравилась Энн, да и Дэниел рядом с ней выглядел таким счастливым, и все же произошедшая с Энн перемена казалась ей странной. «Вы просидели здесь весь вечер?» — спросил Дэниел, как только они подошли ближе. «Да, мы давно здесь», — подтвердил Хью. «Не замерзли? – заботливо поинтересовалась Энн. «У нас теплые пледы», — ответила Сара. «И раз уж я лишена возможности танцевать, то хотя бы подышу свежим воздухом». «Вы прекрасная пара» заявил Дэниел. «Это нельзя не отметить». «Да уж, пара коллег», — буркнул Хью. «Не надо так говорить», — пожурила его Сара. «О, извините, леди Сара, конечно, поправится, поэтому я ни в коем случае не причисляю ее к нам, к коллегам». Сара, подавшись вперед, возмутилась. «Я не это имела в виду. Ну или не совсем это». Заметив, что Дэниел и Энн смотрят на нее в замешательстве, она объяснила. «Лорд Хью третий... Нет, четвертый раз произносит нечто подобное». «Про коллег?» — усмехнулся Хью, и даже при тусклом свете факелов Сара заметила, что его это забавляет. «Если вы не прекратите так говорить, клянусь, я уйду». Хью приподнял бровь. «Но вы же сами сказали, что этот вечер мы проведем вместе». «Не надо называть себя калекой», — потребовала Сара. «Это ужасное слово». Хью, как и следовало ожидать, оставался невозмутимым. «Более подходящего я не знаю. Или вы опять собираетесь сравнить меня с лошадью?» «Здесь гораздо интереснее, чем в бальном зале, правда?» С усмешкой заявил Дэниел, обращаясь к невесте. Пойдем отсюда», — решительно заявила Энн. «Пусть сами разбираются. Не стоит вмешиваться в чужие дела». Энн потянула его за руку, и он бросил завистливый взгляд на парочку. «А могли бы стать нашими». «Ты, оказывается, сводник», — усмехнулась Энн. Она что-то ему шепнула. Сара не расслышала, что, и Дэниел неохотно поплелся за ней в дом. Сара проводила их озадаченным взглядом. Ее смутило очевидное желание Энн уйти. Неужели она подумала, что им нужно уединение? Это было очень странно. Впрочем... Они еще не закончили разговор, поэтому она опять повернулась к Хью. «Если вам так хочется, то можете называть себя хромым, но только не произносите это ужасное слово «калека». «Вы запрещаете?» «Да, запрещаю». Сара чувствовала себя неловко от нахлынувших на нее эмоций. Впервые они оказались совершенно одни на лужайке, и она знала, что Хью услышит ее, как бы тихо она ни говорила. Слово «хромой» «Мне тоже не очень-то нравится, но все же оно не такое ужасное, как колека. Это звучит как приговор, суровый и окончательный». Хью долго смотрел на нее, прежде чем подняться. Преодолев короткое расстояние до ее кресла, он наклонился и так тихо, что она не была уверена, правильно ли расслышала его, сказал «Леди Сара Плейнсворт, разрешите пригласить вас на танец». Хью не был готов к ее реакции. Сара запрокинула голову, ее губы приоткрылись, и на них заиграла лучезарная улыбка. Поэтому снова наклонился и прошептал. «Если я не колека, как вы утверждаете, тогда мне полагается танцевать». «Вы уверены, что сможете?» «Я не могу быть уверен, пока не попробую». «Я сейчас не очень-то грациозно. «Вот почему вы для меня идеальная партнерша». Она протянула ему руку, и он взял ее в свою. «Лорд Хью Прентис, для меня большая честь танцевать с вами». Она осторожно подвинулась на краешек кресла, и он помог ей встать на ноги, или, скорее, на одну ногу. Это было довольно комичное зрелище. Хью опирался на кресло, а Сара опиралась на него. В конце концов, оба рассмеялись. Когда они выпрямились, сумев сохранить при этом равновесие, Хью прислушался к звукам музыки, доносившимся из бального зала. Это была кадриль. «Мне кажется, я слышу вальс». Она подняла на него глаза, собираясь возразить, но Хью приложил палец к ее губам и повторил. «Это должен быть вальс». Им не станцевать ни рил, ни минуэт, ни кадриль, да и вальс потребует значительных усилий. «Если я положу руку сюда», — сказал Хью, указывая на рукоять трости, — «А вы положите свою поверх моей?» Она последовала его указаниям, и Хью обнял ее за талию. Не сводя с него глаз, Сара опустила вторую руку ему на плечо и тихо спросила. «Вот так?» Он кивнул. Это был самый странный, самый неуклюжий вальс, какой только можно было себе вообразить. Они оба перенесли свою тяжесть на трость, но давили на нее не слишком сильно. Им не требовалась особая поддержка. Главной опорой друг для друга были они сами. Хью, тихо отсчитывая музыкальный размер три четверти, повел свою партнершу, слегка нажимая ладонью на спину и двигая трость всякий раз, когда надо было поворачиваться. Он не танцевал почти 4 года, забыл, как музыка струится по телу, не наслаждался теплом женской руки, которую сжимал в своей. Но сегодня вечером это было настоящее волшебство. Между ними как будто установилась особая духовная связь. Хью знал, что никогда не сможет отблагодарить Сару за этот момент, за то, что она вернула ему частичку души. «Вы прекрасно танцуете», глядя на него снизу вверх загадочной улыбкой, заметила она. Именно такая улыбка играла на ее губах на балу в Лондоне. Хью помнила это. Когда танцевала, когда смотрела снизу вверх на своих партнеров и делала им комплименты, Она улыбалась именно так, и это обстоятельство ставило его в один ряд с другими ее кавалерами, заставляя чувствовать себя абсолютно нормальным. Он никогда не думал, что будет благодарен ей за одну лишь улыбку. Хью наклонился к ее уху, словно хотел поделиться секретом. — Я тренировался годами. — Неужели? — Ей-богу. Попробуем повернуться? — Давайте. Вместе они подняли трость и, переставив правее, воткнули наконечник в траву. Хью снова наклонился. «Я ждал подходящего момента, чтобы раскрыть свой талант танцора миру». Ее брови поползли вверх. «Подходящего момента?» «Скорее, подходящей партнерши. «Я подозревала, что не случайно упала с подножки кареты», заявила Сара и рассмеялась. «Неужели вы намекаете на то, что не поймали меня намеренно, преследуя свои цели. Но Хью не пожелал шутить на эту тему и заявил. «Нет, я никогда не позволил бы себе ничего подобного». Сара опустила голову, но Хью видел, что она довольна его ответом. «Хорошо, что вы поймали меня на лету. Могло быть и хуже. Похоже, и я на что-то еще гожусь». Они наконец-то опять заговорили шутливым тоном. Это нравилось им обоим. Во всяком случае, это был прекрасный способ избегать опасных тем. «О, мне об этом ничего не известно, но подозреваю, что вы скромничаете, милорд». «Вы сказали, милорд?» По ее дыханию Хью понял, что она улыбается. «А вы против?» «Не могу себе представить, чем я заслужил такую честь». «О, вопрос не в том, чем заслужили, а в том, что я думаю по поводу ваших заслуг». На мгновениях юзамер, потом воскликнул, изобразив отчаяние. Нет, никогда мне не понять женщин. Сара рассмеялась. Не только вам. Вы сразили меня на повал: Я не знаю ни одного мужчины, который действительно бы этого хотел. На что бы вам тогда жаловаться? Может, на Наполеона? Он мертв. На погоду, но она порой радует нас. Вот как сегодня, например». «Да», — согласился Хью, глядя на звезды. «Сегодня удивительно ясный вечер. Ему следовало бы удовлетвориться этим, но хотелось большего. И он чуть сильнее прижал ее к себе». «Вы так и не ответили, почему, — сказали, — Милорд. Чем, по-вашему, я заслужил эту честь?» Она подняла на него глаза. «Ну...» «Если бы я решила быть с вами до конца откровенной, то призналась бы, что это просто сорвалось у меня с языка, словно я кокетничаю с вами». «Словно?» «Да, я вовсе не собиралась с вами откровенничать, поэтому советую вам спросить, кокетничаю ли я». «Хорошо, я учту». Они сделали еще один поворот, когда Сара стала тихонько напевать мелодию, доносившуюся из зала. «Вы хотите, чтобы я прямо сейчас спросила об этом?» Только если вам это интересно. Он посмотрел ей в глаза. Да, очень. Ну так вот, это все мое игривое настроение, поэтому... Одну минутку, очередной поворот. Все прошло без эксцессов. Они не упали. Продолжайте, — попросил Хью. Она изобразила недовольство. Мне следовало бы посетовать, что из-за вас я сбилась с мысли. Но вы не станете. «О, но ну я действительно забыла, что хотела сказать», — скорчила она гримасу. «Сара, как вам удается произносить мое имя с оттенком угрозы?» «Вообще-то, звучит оно как угроза или нет, не имеет никакого значения», — заявил Хью. «Значение имеет лишь то, считаете ли вы, что оно звучит как угроза». Сара расхохоталась, а потом призналась. «Вы победили». Она наверняка подняла бы и руки в знак капитуляции если бы не боялась упасть, оставшись без опоры. «Похоже на то», — пробормотал Хью. «Это был самый странный, самый неуклюжий вальс, какой только можно было себе вообразить, но и самый прекрасный момент в его жизни».